13. Добравшись до Малинника, возле которого их должен был встретить дезертир, сталкеры были вынуждены принять бой. Семья кабанов не захотела терпеть на своей территории людей и атаковала. Вылетевший из кустов здоровенный сикач едва не добрался до флёр, и только длинная очередь Рябова спасла ей жизнь. Впрочем, и это бы не помогло, ни оттолкни Гоши её в сторону». Мертвая тварь, ткнувшись покрытой пятнами и морщинами лысой мордой в землю, вспахала клыками глубокие борозды там, где только что стояла женщина. «Стреляй, дура!» Гоша палил по малиннику. Их оказалось около десятка, этих сильно изменившихся в зоне животных. Тела мутантов сверкали большими проплешинами, зато в других местах длинная жесткая шерсть торчала во все стороны. К счастью, стадо не успело разогнаться как следует, и спустя несколько минут стрельба стихла. «Начали!» — возбужденно крикнул на свай, меняя магазин. «Я раньше сразу после выплеска в зоне не бывал!» «А я был!» — сказал вечно мрачный Гоша. «Ничего хорошего нас не ждет, поверь!» «Не унывай, жандарм!» — почти попросил ребой «Мы не одни, а дезертир везучий!» «Флёр, ты в порядке?» Женщина судорожно сглатывала слюну, стараясь не смотреть на растерзанные пулями тела кабанов. «Подожди минутку. Я забыла нос намазать. Не могу эту вонь переносить». «Ой, какие нежные!» Гоша ткнулся, качав бок, убедился, что тот мёртв, и присел на тушу. «Я вот что думаю. Если дезертир знает, как найти шейха, то зачем ему мы?» Он всегда ходит один, бегает быстро, зону знает. От нас какой прок? Ну, как это какой? ребой сдвинув кепи, почесал затылок. Три ствола. Ой, четыре, прости, Флёр. Разве плохо? Хорошо. Кивнул Гоша, хотя выражение его лица говорило об обратном. Очень хорошо. Но дезертиру никогда не нужны были чужие стволы. А теперь понадобились. Почему? «Я вижу один ответ. Он думает, что будет очень опасно. Большая драка, в которой мы будем его прикрывать, а он нас нет, уж поверьте мне. Я этого гада понял». Воцарилась тишина. Ветер шумел в малиннике, и Флёр то и дело вскидывала оружие. Но её более опытные спутники оставались спокойны. «А есть ещё один ответ», — вдруг сказал Насвай. «Может быть, мы не прикрывать его будем, а отвлекать кого-нибудь?» «Типу он тебе на язык», — вздохнул Гоша. «Еще хуже. Тогда точно не вернемся». Рябой вскинул руку и присел. Спустя миг Гоша опустился рядом, взяв под прицел указанное направление, а на свай взял на себя тыл. Флёр, испуганно покрутившись, упала в траву рядом с ним. «Сваи...» Дезертир вышел на солнце. Хорошая погода. На кабанов охотились? Да, развлекались. Гоша встал. А ты знаешь, что после выплеска еще некоторое время новые аномалии появляются. Вот ты стоишь, и все в порядке. А потом бац, и ты в мясорубке. Я сам, сам видел. Это маловероятно. Серьезно ответил дезертир. Давайте сразу о деле. Для начала мне нужно взять след. «Я двигаюсь быстрее, поэтому мы разойдемся. Направляйтесь к складам. Юго-западнее радара есть работающий трактор. Метры в двухстах от колхозного поля. Знаете?» «Знаем», — кивнул Гоша. «Только не пойдем. Ты обещал нам помочь, так?» «Я и помогаю», — терпеливо пояснил дезертир. «Мне надо сделать крюк к смоле, чтобы понять, куда пошел деструктор». «И какого черта мы тогда попремся в другую сторону?» — возъярился осторожный сталкер. «Да еще к Припяти! Без связи, без цели! не так не пойдет!» «Твое предложение! Пойдем вместе! Все согласны?» Гоша оглядел товарищей. На свай неуверенно кивнул. «Ты не сможешь диктовать мне условия!» Дезертир поправил ранец. «Шейха найти могу только я!» И только голова шейха избавит себя от неприятностей. Это понятно? Я вам помогу. Встретимся у трактора часа через три. И постарайтесь ни с кем из сталкеров не контактировать. Да, наверное, нет никого после выплеска. Зачем сюда лезть? Предположил Насвай. Да, Гош, часа три, мы как раз успеем. Если, конечно, аномалии стеной не встанут. Отлично. Дезертир пошел прочь. Стой! Гоша чувствовал, что его используют, но ничего не мог придумать. «Почему туда? Почему не к Смоле, если шейх был там?» Я говорил с мозголомом, помнишь? Дезертир даже не оглянулся. Знаю кое-что. Когда он скрылся, сталкеры переглянулись. «А я никогда не говорил с мозголомами», — сказал Насвай. «О чем с ними говорить? Зачем? Стрелять их надо». Это потому, что ты нормальный, честный сталкер, — пояснил Гоша. А дезертир — гад и крыса. Чую. — Все равно деваться некуда, — напомнил ребой Двинули жандармы. Не унывать. Временно прекратив споры, группа пошла к месту предполагаемой встречи. Обсуждать маршрут смысла не было. Мимо мусорки не пройдешь. Место всем знакомое. Не слишком богато на артефакты, но относительно безопасно. Ребой, Гоша и Насвай еще совсем недавно сделали туда короткую вылазку. Вот только прошел выплеск, и значит, многое изменилось. И все же шторм был слабый, внеплановый. Многие хорошо известные аномалии остались на своих местах, а новых появилось не слишком много. Детекторы научников явно представляли немалую ценность. Работали пока безотказно, на значительном расстоянии, предупреждая об опасности. Вот только без ПДА Гоша и Насвай чувствовали себя неуютно. Зато их спутники успели попривыкнуть и не жаловались. Справа, за горой Мусора, в просторечии именуемый второй Бархан, раздались выстрелы. Группа осторожно рассредоточилась. — Будем смотреть, — хрипло спросил Гоша у Рябова. — Или пойдем мимо от греха? «Там двое», — вслушался Рябой. «Надо проверить. Может, выручить надо?» «После выплеска, да в такой обстановке! Не верю, что там простые парни за простой работой!» — проворчал Гоша, но послушно полез на Мусорную гору. Шли осторожно. Подлянки могли появиться и здесь. Кроме того, после выброса аномальной энергии всегда появлялось много зомби, шатунов и прочего рода опасной публики, очень похожий на обычного человека. Утешал Рябова только тот факт, что стреляли из ока, а свежие жертвы зоны должны были иметь немецкое оружие. Когда сталкеры почти достигли гребня бархана, с той стороны раздался истошный вопль. Один автомат смолк, второй выплюнул короткую очередь и будто поперхнулся. — Патроны кончились в магазине! — крикнул Рябой товарищу, и рывком достиг гребня. Картина открылась простая. Одного парня в комбинезоне цвета хаки уже сосал циклоп. Начал мутант с шеи, сзади, и не стал даже предварительно убивать жертву. Парень еще дергался, но ребой знал, что ему уже не помочь. Еще две твари зигзагами атаковали упавшего на мусор и отчаянно пытавшегося прищелкнуть новый магазин к автомату. Не раздумывая, ребой длинной очередью, чтобы наверняка прикончил того мутанта, что был ближе. Второй успел уйти в режим невидимости. «Под ноги смотри!» — заорал ему ребой «Вниз!» Паренька он узнал, вертелся возле штей. Но из молодых, из отмычек. Таких вышибалы в бар, если и пускают, то с утра, а к вечеру выкидывают. «В первый раз, что ли?» Зло крикнул Гоша и прицельно обработал участок мусорки возле ног лежащего сталкера где чуть заметно шевельнулась мятая пивная банка. «Отползай к нам!» Рябой тем временем прикончил того, что увлекся высасыванием лакомства. Так и не отняв страшного рта от жертвы, монстр умер из пулями. Только что всосанная человеческая кровь плеснула на мусор сквозь раны. Отмычка, наконец, сумел справиться с оружием, но полз, видимо, от страха, как-то странно, на спине, загребая одной ногой. Циклоп, ставший невидимым, не показывался. ребой быстро оглянулся и подозвал своих. Спускаться с бархана не слишком хотелось. Поднимаясь к ним, мутант потревожит мусор и выдаст себя. А сейчас, может быть, просто стоит неподвижно и ждет, чтобы люди подошли ближе. «Что там?» Флёр оказалась рядом. «Фу, гадость! Куда стрелять?» «Туда смотри!» Рябой рукой обозначил ей сектор. «Парень, давай живее!» «Он ранен», — сказал Гоша. «Видишь, кровяной след за ним». «Давай-ка добьем его, брат». «Не по-человечески. Может, пустяки, царапина?» «Эй, что с тобой, друг?» Сталкер внизу совсем перестал пытаться ползти и просто лежал, откинув голову. «Не жилец», — уверенно решил Гоша. «Вот только кто его?» «Циклопы подойти не успели». «Надо туда гранату бросить. Не хочу, чтобы последняя тварь нас выслеживала. Если еще она последняя... Нет! Я подойду!» Медленно спускаясь по осыпающемуся под ногами мусору, ребой успел взглянуть и на погибшего сталкера. Судя по необмятому комбинезону, но ободранному видавшему виды ока, тоже отмычка. Молодой, кое-как снарядился... И вдвоем с приятелем полез в зону сразу после шторма. Странно. Всем известно, что опыт надо нарабатывать постепенно. А вот такие вылазки — верная смерть. Или они потеряли ведущего? ребой огляделся, однако больше никого не увидел. «Ты как там?» ребой старался идти так, чтобы не перекрывать угол обзора Гоши. Пискнул детектор, засек слева карусель. Совсем недавно появившаяся аномалия еще не обзавелась частями мутантов, разбросанными вокруг себя. А характерное вихревое облачко терялось на фоне разноцветного мусора. «Лежи, не двигайся!» — приказал ребой, хотя раненый сталкер признаков жизни не подавал. «Я уже ря...» Сзади затрещал ока. Рябой прыгнул вправо, разворачиваясь на лету. Только молниеносная реакция спасла ему жизнь. Циклоп появился из воздуха прямо за спиной Рябова, и Гоша начал стрелять ему под ноги, надеясь спугнуть. Но как только друг оказался в стороне, монстр получил свое. Пока Гоша всаживал пулю за пулей в дергающееся тело сутулой твари, Рябому пришлось лежать под градом разлетающегося мусора. Когда патроны в магазине кончились, вскрикнул раненый сталкер. Одна из пульс рикошетила ему в ногу. «Все, все, я уже здесь!» ребой подобрался ближе и только теперь заметил торчавшую из живота отмычки рукоять ножа. «Это как тебя так угораздило?» «Кто?» «Козырной!» Едва слышно прошептал умирающий. «Он умер!» ребой оглянулся на труп второго сталкера и пожал плечами. «Конечно, умер!» Что вы вдвоем могли против трех кровососущих монстров, сопляки? Вы что тут делали и зачем сцепились? Я тоже умру. Взявшийся было резать комбинезон на раненой нагере бой остановился и прикинул количество крови. Ну, может, еще и нет. А я говорю, да. Гоша стоял рядом, оглядывая мусорку. С кишками наружу его не донести. Зашивать только время терять. Нож внутри по рукоятку. Там все изрезано. «Извини, парень». «Бубна хочет, чтобы вас перехватили, когда пойдете назад», — неожиданно четко заговорил умирающий. «Тебя и дезертира. Про остальных не знаю. Что-то связанное с шейхом. А пока он платит за информацию. Мало, но мы намели. Хотели вас выследить и выследили. Случайно, конечно. Глупо было идти вдвоем. Но Козырь, сука, оказался. Решил все себе хапнуть». «Были бы большие деньги!» Отмычка усмехнулся и тут же скривился от боли. «И сразу твари напали. Я и не видел таких. Это циклопы?» «Циклопы». Ребой не знал, что делать. Тогда Гоша, чуть оттолкнув его в сторону, склонился над парнем и прижал руку к его шее. Пережатая сонная артерия быстро отключила отмычку. «Рябой, что то как маленький? Он всё сказал!» И все-таки ребой отвернулся. Негромкий треск пистолетного выстрела, и все кончено. В городке, знаешь с крутой, а тут рука не поднимается. Гоша заглянул в контейнер мертвеца. Стекловаты набрали. Да им тут год надо пасти, чтобы на приличный ствол заработать. А у этого калаша, вон, магазин болтается, как на ниточке. Пошли отсюда. Чем дальше в зону, тем меньше таких охотников. Думаешь, еще будут? — Не знаю. Если Бубна сказал брать нас на выходе, то пока нам ничто не угрожает. Я про людей, конечно. Гоша добрался до вершины бархана и, пригнувшись, быстро обернулся на 360 градусов. — Чисто. Только сзади кто-то есть. — Плевать. Идем. — Ты что-то взбодрился. Нравится вот таких желторотых добивать? — Мне, Рябой, нравится, что возвращаться нам некуда, — вскипел Гоша. Все слышал или повторить? Бубна хочет перехватить голову шейха. Что ж, если ставка высокая, я бы тоже счастье попытал. И на свай не отказался, да? Ну, не знаю. На свай, подтолкнув мрачную флер, пошел замыкающим. Вообще убивать своих я бы не пошел. Но если бы обложить со всех сторон и по-человечески сказать, отдавайте хабар, выручку поделим, тогда... «Если с нами так, просто отдадим им эту голову, и всё, Я согласен». «Ты её добудь сперва», — бурчал Гоша. «А потом иди с огромным плакатом. Не стреляйте, сам отдам. Идиотизм заразен. Ребой, не дыши на меня». Несмотря на повышенную осторожность, дезертир шел по зоне быстро. Волчьей рысью. Тридцать шагов бегом, тридцать шагом. Зона давно стала привычной, как родные места. Конечно, выплески меняли ее, но наработанное чутье позволяло заранее определять самые опасные места. Дважды ему попались взбудораженные штормом, но и какие-то обескураженные мутанты. То ли выплеск оказался слаб и не вовремя, и слишком быстро кончился, то ли что-то еще происходило в зоне. Дезертир склонялся ко второму варианту, он тоже что-то чувствовал. Если это связано с шейхом я совершил самую большую ошибку в жизни, когда оставил его живым. Сделав паузу, чтобы короткой очередью отбросить с дороги дохлую собаку, дезертир продолжал размышлять на бегу. Но нести с собой его голову было слишком опасно. Зона была взбудоражена атакой. Первая попытка захватить ее под контроль, и какая удачная! Научники так далеко не заходили. С другой стороны, шейх должен был заинтересовать ее. Пока угроза жива, я мог действовать свободнее. Только чего-то все же не учел. Главное, установить оборудование, пока она меня не нашла. Пока зона следит за рябым. Его она должна почувствовать раньше, если уж ей всерьез понравился шейх. Тяжелый ранец все сильнее давил на плечи. Сказывались усталость и недосыпание. Ориентируясь на известные ему метки, дезертир очень быстро оказался поблизости от технопрома. Тут аномалий было больше, и самое опасное тут были люди. Военсталы прошли небольшой молчаливой группой, оставляя какие-то свои, непонятные другим, вешки у аномалий. Дезертиру пришлось отойти с их пути поглубже в кустарник и замереть, чтобы не оказаться засеченным детектором движения. Обошлось, хотя, окажись вдруг рядом крупный мутант, военные ударили бы сразу и могли накрыть. Движение замедлилось, но опасный участок был сравнительно невелик. Восстановив привычные пути передвижения, отметив на планшетах новые аномальные очаги, военные сталкеры еще не скоро займутся Смолиным озером. Другое дело научники, чей лагерь располагался неподалеку. Впрочем, эти не имели обычая полить во все, что движется. Не успел дезертир об этом подумать, как детектор указал ему цель. Приблизительно человек, один, пересекает знакомую полянку перед развилкой проселочной дороги. Дезертира всегда удивляла, почему она не зарастает. Он осторожно выглянул. Бородатый, в очках, с сухой фигурой, с легкой походкой, Просто-таки стереотипный научник. Только голубой берет десантника отличал его от большинства других. «Привет, Санчес!» «Привет, дезертир!» Нервы у Санчеса, по слухам, действительного члена Академии наук были крепкие. Он даже не вскинул любимую французскую винтовку на голос. Дезертир решил, что разговор с умным человеком никогда не помешает. «Все ругаешься с Захаровым?» «Я никогда не ругаюсь», — улыбнулся Санчес. «Мне слишком много лет, чтобы тратить время на пустяки. Просто врежу, как когда-то учили, если окончательно достанет перестраховщик. Ругаться не буду. Ты тоже один?» «Да». Дезертиру было неуютно стоять на виду возле дороги, и он поманил наушника за собой. «Уделишь мне пять минут?» Ладно. Санчос все же взял винтовку обеими руками, прежде чем войти в кустарник. «Только не трать время зря. Я работаю на государство. Кустарей для своих целей ищи в других местах». «Я не о том. Тебе не кажется, что с зоной что-то произошло?» Прежде чем ответить, Санчос утер полинялым беретом под лба. Тонкие седые волосы распушились на ветру. Только теперь стало заметно, что Санчесу как минимум за 60. Дезертир, ты не можешь не знать, что творилось в небе над Смолиным озером. И что выплеск был незапланированный, знаешь. Что тебе интересно? — Все излучения. Но гад ткнул сталкер. — Вы ведь наверняка заметили какой-то всплеск. Мне чуть голову не взорвало. Я чуткий к нему. — Впервые слышу, что ты к пси Чуткий. Усомнился Санчес. Ну да, был всплеск. Потом в пределах нормы колебания, как всегда перед штормом. Ты что-то хочешь мне сказать или просто выпросить. Сперва выспросить, а потом, когда что-то узнаю, скажу. Думаю, сейчас нам не время делить интересы. Если зона рванет всерьез, никому мало не покажется. Так что сейчас? Все как прежде или нет? Нет признался научник. Все излучение из озера приобрело направленный вектор. Он смещается, ну, знаешь, как если бы прожектором что-то искали в темноте, только медленно. Иногда уходит вверх, иногда в берег тычется. Не все излучение, конечно, только процентов 20 сфокусированы в относительно мощный луч. Это беспокоит. Луч был остановился. Я вот сходил... Ничего интересного, да и лучше шел. Ты, кстати, почему без ПДА? Вдруг заметил Санчес. Не время для экспериментов. Жаль, будет тебя больше не увидеть. Дома забыл. Исправлюсь, пообещал дезертир. Ну что ж, спасибо. Мне пора. Ничего, не скажешь? Санчес прихватил его за плечо. Например, что у тебя за спиной? И что у тебя на голове? Я много тебе скажу. «Но только когда буду знать что-то определенное». Сталкер мягко, но твердо снял руку научника с плеча и зарысил прочь, делая небольшой крюк. И ни к чему Санчесу знать, что он идет к берегу. Сам шейх догадался, или специалисты какие-то помогли, но место сумасшедший миллиардер выбрал точно. Не повесь дезертир свой прием передатчик на дуб, Ему не удалось бы запеленговать странное излучение со стороны ЧАЭС холма. И именно туда, к холму, охотно потекла пси-энергия из центра Смоленого озера. Трансформировать ее в ту, что слабенько течет от ЧАЭС, и ударить, накопив достаточную мощность – вот чего хотел дезертир. Он уже знал, что сердце зоны именно там. Излучение от ЧАЭС, насколько ему удалось расшифровать колебания, всегда точно предсказывало, когда будет выплеск, в какую сторону пойдет большая мощность. Совсем слабое — это оно гнало стада мутантов на прорыв периметра. Дезертир даже смог найти частотный аналог, который странным образом действовал на потомков чернобыльских свиней. Но другие монстры не обращали на него внимания, Да и свиномрази оставались малопредсказуемыми. Шейх кое о чем знал больше. Он не просто направил трансформированную пси-энергию в сердце Зоны, но и вложил в нее информацию. Вот для чего нужно оборудование у него за спиной. У научников ничего подобного не имелось. Нет, дезертир не верил, что затея с подчинением Зоны, слиянием с ней и вечной жизнью могла удастся. Еще до того, как приехать, шейх предлагал дезертиру такой вариант. Сталкер отказался. Зона должна быть уничтожена. И понял, что шейх будет преследовать свою цель. Один. Пришлось усложнить игру, вызвать наследников. Про хитрое завещание шейх проболтался случайно, во время переговоров. Уж очень любил хвастаться, сумасшедший старик. «Но зону он чем-то заинтересовал, всерьез». Буркнул дезертир, петляя между аномалий словно лыжник на склоне: Что-то я упустил. Косну Норис он отнесся совершенно серьезно. Такие вещи как появление дьявола-хранителя в зоне случайно не происходят. Дезертиру было точно известно о двух таких случаях. Одного парня застрелили свои же, когда поняли, почему ходка превратилась в кошмар. Другой сталкер перестал ходить в зону, пару месяцев тихо спивался в городке, бормотал какую-то чушь о грядущей гибели человечества и, в конце концов, просто застрелился. Дезертир очень жалел, что слишком поздно узнал об этой истории. Хорошо было бы поговорить с тем человеком. И вот теперь Норрис. Зона невероятным образом заставляла других хранить ее, когда по каким-то причинам не могла сделать это сама. С самим дезертиром никогда ничего подобного не происходило, несмотря на особое отношения с зоной. Он долго ждал, что девушка придет к нему, как-никак старые приятели. Но норис заняла пассивную позицию. Пришлось втянуть ее в игру самому. Но ничего не происходило вплоть до последнего разговора. Дезертир поверил. И в любовь и ненависть, и в интерес зоны к шейху, и в невозможность к нему подойти. Иногда сталкер и сам себе казался ненормальным, но он гнал прочь эти мысли. Зона зло, нависшая над всем миром. Играть с ней преступно. И если никто, даже великие государства, не могут или не хотят ее уничтожить, это должен сделать он, не считаясь жертвами. Пусть группа Рябова отвлечет внимание. К вечно работающему трактору он их отправил, чтобы иметь возможность для маневра. Оттуда легко сместиться в любую сторону. А куда конкретно кукловод увел шейха, еще предстояло узнать. Он вышел из леса в том же самом месте, где встретил Рябова, почти напротив холма. На склоне, пожевывая травинку, сидела Норис. Сомнений быть не могло. Комбинезон скателей черный блестящий шлем, лежащий сейчас на траве, светлые волосы до плеч. Держа автомат на готове, дезертир подошел к ней. «Привет». Норрис осталось сидеть. «Удивлен?» «Да, потому что ты сейчас сидишь под замком в Чернобыле-4». «Нет, как видишь, убежала». «Вот как». Дезертир, присматривая, сделал вокруг девушки полукруг. «Перепилила цепь чем-то из маникюрного набора?» «Перестрелила», — уточнила норис Один паренек слишком близко подошел, позаимствовала его оружие. «А где тогда браслеты?» «Не унимался дезертир. Они у тебя на ножках плотно сидели». норис на миг замялась. «Хватит!» — крикнула она, вскакивая. «Ушла и ушла. Не твое дело как. Помогли снять цепь. Вот я здесь». Сталкер поднял автомат. Дурацкая, на лету придуманная обманка про цепь не подвела. Зона может посылать сигналы в Чернобыль-4, но не может видеть, что там происходит. «Какая у тебя задача?» Он быстро оглянулся через плечо, однако никого не увидел. «Отвечай». «Ты меня убьешь?» Подставная Норрис еще пыталась бороться. «После всего, что между нами было...» «Очень может быть. Я знаю, что ты не норис но убивать мне тебя неприятно. Так что, может быть, просто поговорим? Оружие не трогай. Кстати, ПДА настоящий? Грязный какой-то?» «Нашла тут недалеко. Существо сорвало с рукава персоналку и отшвырнуло. И патронов у меня нет. Зона не собирается тебя убивать. Зачем ты сюда вернулся? За шейхом? Его здесь нет, и ты не должен его искать». Он нужен здесь. Но давай поделим. Мне нужна только голова. Позволил себе усмехнуться дезертир. Кстати, у тебя пятно на щеке. Свиномразь не слишком стабильна. Зато бессмертна. Уходи, дезертир. Отдохни. Давай встретимся дня через три у собачьей деревни. Обещаю быть беспятен. Не хуже настоящий норис повернулась чистой щекой, и попыталась очаровательно улыбнуться. Получилось не слишком хорошо, но и у настоящей соблазнительной улыбкой были проблемы. Давай поболтаем потом. Обо всем. Ну, может быть. Пули уже рвали ее псевдотела, а Норис все стояла улыбаясь. Потом на лице появилось удивление, и существо наконец упало. Последней пулей сталкер разнес ей череп. Пока тварь рядом, зона его видит, а это совершенно ни к чему. На то, чтобы установить оборудование и настроить приборы, ушло с полчаса. Вокруг дезертир разместил пугалки, как он их называл. Излучатели пси-волн отпугивали большинство мутантов. Им сейчас крутиться возле единственной установки не стоило. Все вышло правильно, энергия начала накапливаться. Снова быстрее закружились облака над озером. Снова засверкали над его центром молнии. — И куда теперь направлен Псилуч, а, Санчес? — довольно потер руки дезертир. — Что бы он ни разыскивал в зоне, теперь никуда не денется. Сам сталкер пока отошел подальше и прилег. Если зона кого-то пришлет еще, он не должен быть рядом с оборудованием. По представлениям дезертира, зона еще не слишком хорошо знала саму себя и сразу в происходящем не разберется. Ему было нужно совсем немного времени, часа два. Вечно работающий трактор действительно работал. Не тарахтел бесцельно, не освещал огнями темноту, как поступала большая часть брошенной в зоне техники. Нет, вечный трактор вытаскивал из оврага упавший туда когда-то военный грузовик. Машина давно проржавела и полуразвалилась, но трос был в полном порядке. Раз за разом трактор, взрёвывая, пытался выдернуть машину вверх, но за годы ему это не удалось. Направление, в котором тащил трактор, менялось примерно в пределах 45 градусов, и, наверное, именно поэтому он ещё не ушёл под землю. Впрочем, никто из сталкеров и не пытался понять, как это может быть. Зона есть зона. «Ближе не надо», — попросил осторожный Гоша, когда они приблизились на сотню метров. «Меня от него почему-то жуть берет». «А я был ближе», — похвастался на свай. «Тракториста там нет, это точно. А друг мой видел, как один зомби к трактору подошел». «И трактор ему как даст из тепловой пушки!» «Из чего?» — не понял Рябой. «Из тепловой пушки!» — гордо повторил Насвай. «Сожгло, как топка, даже лучше!» «Ты даже не знаешь, что такое тепловая пушка!» — фыркнула Флёр и уселась на землю. «Устала!» «Всегда так после выплеска? Ходить петлями, собаки сумасшедшие по одной напрыгивают!» не, обычно куда хуже!» Ребой тоже присел. Они специально вышли на открытое место и теперь, хоть и страдали от жары, могли не опасаться неожиданного нападения. Людей больше не встречали. Если Бубна и послал кого-то за ними следить, то те держались осторожно. Впрочем, кого мог послать Бубна? Лучших он уже потерял, да и не только лучших. А за то, чтобы свободный опытный сталкер пошел в зону, «Следовало заплатить очень хорошо и вперед». Насвай порезал хлеб и вечную сталкерскую колбасу, после чего, конечно, Флёр высказала спутникам все, что думает об их диете. К ней никто не прислушивался. Насвай набивал рот, Гоша витал среди своих предвидений, одно мрачнее другого. А Рябой вообще отошел на несколько шагов, чтобы спокойно покараулить. Он и увидел госпожу Кайл первым. Та шла к ним спокойно, а, заметив движение сталкера, лишь помахала рукой. Хоп-фул на Рябова она тоже не наводила, а стрелять первым сталкер не решился. — Это из штей! — закричал на свай, проглотив кусок. — Да, Флёр, это же она! — Заткнись! Что она делает, Рябой? Ты ж говорил, она у Смоленого озера осталась с мозголомом. Он только пожал плечами. Зона есть зона. Самым странным было то, что Кай спокойно шла к ним и даже улыбалась. Те, кем командует деструктор, улыбаться привычки не имеют. "Страствуй, Ребой. Рада, что ты отыскал свою красавицу". "Стой там, ближе не подходи", потребовал Ребой, когда гостья оказалась в десятке метров. "Или стреляю". — Поюсь, поюсь! — Кайл поспешно подняла руки. Вид у нее был потрёпанный куртка разодрана, кепи нет, вся в грязи. Но и детекторы, и оружие Кайл сохранила. — Рассказывай все с самого начала! — Сначала было слово, — начала госпожа. — Впрочем, ведь это ты и знаешь. Тогда я пропущу самое интересное и перейду прямо к своим приключениям. Деструктор повел нас шейхом на восток. Обращался скверно, но в общем Фрида не причинил. Пришлось немного пострелять под его командой. А потом я спешала. Насколько понимаю, это произошло недалеко от ЧАЭС. Там есть том, почти разрушенный, но подвал цел. Как я поняла, сталкеры там частенько пересчитали шторм. Вот и я осталась». «Обошлось. Я могу что-нибудь съесть?» «А Фарид где?» Рябой пропустил вопрос Кайл мимо ушей. «Он, кажется, пошел к центру Смоленого озера по крышам машин и не вернулся. Наверное, он сейчас очень далеко. Рябой, если нельзя подойти, то хоть киньте мне что-нибудь пожевать. Я, честно говоря, так рада вас видеть, что совершенно не обижаюсь». Сталкер почесал затылок. «Вот это оно, которое хотела, чтобы он сам себя убил, на него не обижается». Рябой просто не знал, что сказать. «Давайте ее пристрелим», — тихо предложил Гоша. «Зачем она нам? У нас уже флер есть, если скучно станет. Пристрелим и скажем, что так и было». Чего то испугался? Вдруг встряла флер. «Эй, извини, но положи, пожалуйста, оружие и отойди». Хайл послушно исполнила команды. Тогда Флёра в самом деле кинула ей колбасы и хлеба, хотя жадный на свай пытался протестовать. Усевшись по-турецки, госпожа, как ни в чём не бывало, начала уписывать еду. Сталкеры продолжили совещание. — Никогда меня не слушаете, — шипел Гоша. — А я предлагаю, как лучше. Она тебе насолила, уже достаточно, чтобы её жалеть. А проку ноль. «Она может показать, где искать шейха, дурак!» Флёр пихнула Гошу в грудь. «Ты забыл, зачем пришёл?» «Нам дезертир должен показать, где искать шейха. А про эту дрянь никто не упоминал вообще. Я за то, чтобы убить!» На свай с набитым ртом промычал что-то неопределённое. Решающий голос был у Рябова, но он никак не мог решиться. С одной стороны, Кайл заслужила смерть. С другой он сегодня уже убил четверых, и увеличивать список мертвых людей на своей совести не торопился. Да еще выстрел, оборвавший жизнь от мычки на мусорке, все еще отдавался в ушах. «Как ты сбежал от кукловода?» — крикнул он. «Я думала ты никогда не спросишь. Это самое интересное». Кайл отложил еду. Когда начался выплеск, повалило дерево. Оно его и притавило. Он жив, но сильно ослопел. Я смогла вырваться, а Шейх и еще два, кажется, сомби остались с ним. Я видела, как они пытались ствинуть дерево. Атаковать не стало, нужно было прятаться. «И что потом? Давай все рассказывай», — потребовал Гоша. «Где это случилось?» Яша сказала, где-то южнее ЧАЭС. Дерево они так и не ствинули. Когда шторм кончился... Я хотела выручить шейха, но расстреляла много патронов в какую-то тварь, вроде кабана. зомби стали стрелять в меня, и я ушла. С каждой минутой сона стала оживать. Мне и так очень повезло, что вырвалась из того района». Сталкеры переглянулись. «Звучит толково», — неуверенно протянул Рябой. «Что ж толкового?» — заспорил Гоша. «Она, допустим, спряталась». А шейх и зомби оказались в момент выплеска на открытом месте. И выжили. С ними был деструктор, напомнил Рябой. Мог прикрыть своих рабов от излучения. Если радиации не накрыло, могли уцелеть. Мозголома насчет излучений. Твари живучие. Флёр, мало что понимая, переводила взгляд с одного на другого. Наконец не выдержала. Шейх там, учаес. И с ним всего-то деструктор. «Вот его голова, и не нужно нам никакого дезертира. Берем, а возвращаемся. Причем не в Чернобыль-4, а куда-нибудь западнее. И оттуда назначим цену за эту голову, какую захотим. Только нужно найти холодильник». Гоша всплеснул руками. «Кто, о чем, а на холодильнике? Ты к ЧАЭС как идти собираешься? На трамвай доехать? Ты вообще представляешь, что там творится у ЧАЭС?» «Допустим, сразу после выплеска эта гадина и могла проскочить на дурочку. Там как раз потише, все к периметру ушли. Но теперь мы просто не прорвемся. А не надо прорываться!» Флёр сказала это с настолько непривычной интонацией, что все трое уставились на неё. Женщина вроде бы смутилась. «Только это как бы тайна. Флёр, ты не можешь знать никаких тайн!» Сказал грубый Гоша. — Все, что ты знаешь, уже не тайна. — Дай ей сказать, — попросил Рябой. — Не тяни, Флёр, что такое? — В общем, на реке есть катер. Енот про него знает. И больше никто. Катер работает. И мы на нем один раз плавали. На свай ахнул, и Гоша тут же пихнул его в бок. — Поглядывай! Информация и правда была ошарашивающей. — Ты хочешь сказать ребой с трудом подбирал слова, что есть катер, который работает, вот как этот трактор, да? Ну, просто стоит. И ты говоришь, что енот на него взошел и плавал по Припяти. Ну да, и я тоже. Флёр почему-то было стыдно. Военный какой-то катер, маленький, в камуфляжной сетке. Я знаю, что только идиот попробует, но енот как-то раз прижал, он и попробовал. Выхода другого не было, и всё получилось». «Страшно, конечно, до жути, но катер есть, и я знаю, где енот его прячет». Поклялась ему всем, чем могла, что никому не скажу, и молчала целый год. «Героическая женщина!» — хмыкнул Гоша. но ну, если енот допился до того, что вот на такой технике раскатывает, то я еще нет. И ведь гад такой, зажал информацию, для себя зажал. А если, скажем, мне туго придется в том районе...» «Рядом есть катера я погибай» — так не поступают. «Только не говорите ему!» — взмолилась Флёр. «Он обещал меня в ведьмин студень сунуть, как бубну, и он сделает. Я его знаю». Доживавшая колбасу Кайл отчётливо прокашлялась. «Да подожди ты!» — крикнул ей на свай. «Если енот плавает, то и мы можем, а по реке до с минут пятнадцать хода, если, конечно, ничего не случится». Кайл покажет нам шейха. Мы берем, что надо. У нас пси локаторы и назад на катере. Лучше, чем на трамвае. Криво улыбнулся Гоша. Ты вот ей веришь? Да и катер там может не быть. Енот не такой дурак, чтобы прятать что-нибудь там, где Флёр может найти. Какие же вы трусы и придурки, вскипела Флёр. Насвай, пошли вдвоем». Стойте, ребой запутался. «Дезертир же скоро придет. Мы его ждём или нет?» «Нет!» — выкрикнула Флёр. «Не нужен он нам! гоша ты ведь сам говорил, дезертир — крыса. Он нас кинет, так лучше мы его!» «На катере мы могли бы почти до периметра спуститься», — соображал Гоша вслух. «Мимо всех охотников бубны. И уйти в сторону. Пару дней продержимся, а больше и не надо». «Сторгуемся с Бубной, получим свое и всё. «Заманчиво. Так что я, наверное, не против. Мы тут не в сказке». Флёр, оттолкнув его, решительно пошла к поднявшейся с травы Кайл. Рябой последовал за ней, волей-неволей пришлось идти остальным. «Ты точно знаешь место?» У Флёр горели глаза. «Та веду». «Да ведешь, но не отсюда». «Так, идем к реке. Кто с нами?» «Пошли», — решился ребой «Дезертир сам виноват, что без связи нас оставил. Кстати, о связи». Кайл отрицательно покачала головой и показала с мясом выдранный карман куртки. «Кукловод отопрал». «Ну, тогда не унывай, жандармы. Не первый раз в ЧАЭС, рискнем. Но только если есть хатер. Если нет, возвращаемся». Ребой первым пошел к реке. За ним — безоружная Кайл. Госпожа улыбалась. Деструктор, который вел ее, позволял чувствовать себя спокойно. Но время от времени так сжимал волю, что улыбка Кайл деревенела. Просто так он напоминал о себе. Пережидая вместе с ним аномальную бурю в подвале, Кайл узнала много о зоне. И понимала теперь, что самая страшная смерть может стать всего лишь избавлением от жизни здесь. Цепляясь за любой шанс, она привела бы Рябова, куда прикажут, даже без всякого контроля. Та Кайл, которая дошла до Смоленого озера, навсегда умерла во время выплеска. Теперь она умела только бояться, страдать и подчиняться.